Методика. Больной сидит, расслабив мышцы, массажист стоит или сидит позади больного. в начале в течение 2-3 минут, воздействует на область спины, заднюю поверхность шеи, боковые и передние отделы грудной клетки, применяя поглаживание, легкое растирание. Затем, в течение 80 минут, избирательно, воздействует на мышцы спины, межреберья, заднюю поверхность шеи, и надлопаточную область применяют дыхательный массаж Методика дыхательного массажа Разведенные и установленные на межреберье пальцы со второго по пятый по команде или произвольно на выдохе больного чаще через рот при сжатых губах производят толчкообразные движения от позвоночника к грудине усиливая давление делая 5-6 толчковых движений. Затем массажист располагает свои ладони на передней брюшной стенке около мечевидного отростка и осуществляет толчкообразные движения вверх в момент удлиненного выдоха больного. Дыхательный массаж повторяют 3-4 раза. Завершает процедуру поглаживанием спины грудной клетки в течение 3-5 минут растиранием, чередуя его с похлопыванием, поколачиванием. Больного следует обучить правильному дыханию и следить, чтобы во время процедуры он не задерживал дыхание. Продолжительность процедуры 12-15 минут, курс лечения 16-18 процедур ежедневно. Массаж желательно проводить спустя 2-4 часа после приема пищи. Методика ИМАС. Новая методика лечения бронхиальной астмы – интенсивный массаж асимметричных зон ИМАС. Предложена Кузнецовым и Лагутиной. Техника этого массажа была разработана авторами на основе изучения рефлекторных изменений, соответствующих пораженным долям легкого. Первый вариант – Воздействует на зоны гипертрофии ткани в области проекции верхней доли левого и нижней доли правого легкого, применяя растирание-разминание 80-90% от всего времени и прерывистую вибрацию 10-20%. Затем воздействует на левую половину грудной клетки спереди с последующим переходом на правую половину поясничной области и спины до угла правой лопатки. Заканчивает на левой лопаточной области. Второй вариант. Вначале воздействует на зоны в области проекции верхней доли правого легкого и нижней доли язычкового сегмента левого легкого, то есть массирует противоположные стороны. Длительность процедуры 30-40 минут. Курс лечения 3-5 процедур с интервалом 3-5 дней. Выделяемые четыре зоны, при каждом варианте, две спереди и две со стороны спины, массировать поочередно дважды, начиная с ниже лежащей зоны. Противопоказания к применению методики и масс. Острый процесс в бронхах и легких, легочно-сердечная недостаточность третьей степени, гипертоническая болезнь второй-третьей стадии и возраст старше 60 лет.